«Не кричи!» — умоляла она себя. «Пожалуйста, не кричи, а то тете и Вике придется краснеть за меня. Нельзя кричать, так я всех разбужу. А те, кто не спал, испугаются и прибегут, а потом будут шептаться, «Посмотрите на маленькую испуганную девочку!» Маленькую, испуганную, слепую девочку. Но сейчас ее обостренные чувства радар слепого человека которая помогала лучше оценить поступающую информацию и позволяла видеть глазами других людей, неважно, что говорила Мисс Ли. не только не уменьшала страх, а наоборот усиливала его, потому что это чувство подсказывало, что вокруг не было никого, совсем никого. брайну Энгелю снился страшный сон. Будто он вновь управлял самолетом, совершавшим рейсы из Токио в Лос-Анджелес. Но на этот раз трещина была гораздо больше, чем в прошлый раз. Над всеми в кабине давляло чувство обреченности. Стив Сэрлс, громко всхлипывая, жевал пирожное. «Как можно так сильно переживать, и при этом есть еще что-то?» — поинтересовался у него Брайан. Но тут кабину наполнил пронзительный свист кипящего чайника. «Трещина заговорила», — подумал Брайан. Это было, конечно, глупое предположение. Утечка воздуха всегда происходила беззвучно, и когда разница давлений в двух средах достигала критической отметки, раздавался взрыв. Впрочем, во сне могли случаться вещи самые невероятные. «Потому что это мои любимые пирожные, и у меня предчувствие, что я их вижу в последний раз», донесся до него ответ Стива, который уже плакал в голос. Неожиданно свистящий звук прекратился. В кабину влетела ликующая стюардесса, это была, разумеется, Мелани Тревор, и сообщила, что трещину нашли и закупорили. Брайан поднялся и проследовал за Мелани в главный салон, где увидел свою бывшую жену, Эн Куинлан Энгель, почему-то стоявшую в огороженном и освобожденном откресел месте. Рядом с ней на иллюминаторе он заметил загадочную, показавшуюся ему в тот момент зловещей надпись «Только для падающих звезд». Она была сделана красной краской, красный цвет – цвет опасности. На Энн была темно-зеленая униформа стюардессы авиакомпании american Прайд». брайан это показалось странным, ведь Энн являлась специалистом по рекламе в одном из бостонских агентств, и она всегда морщила свой гордый аристократический нос при виде девицы из экипажа ее мужа. Наконец Брайан увидел, что одной рукой она закрывала трещину в обшивке. «Все в порядке, дорогой», — сказала она с улыбкой. «Видишь, воздух не выходит. Я больше не обижаюсь за то, что ты меня тогда ударил. Я решил простить тебя. Не делай этого. Умоляю тебя», — закричал он, но было уже поздно. На тыльной стороне ее ладони появилась впадина по форме, напоминающая трещину в фюреляже. Эта впадина становилась все больше. И больше, по мере того, как из-за разницы давления внутри и снаружи самолета ее рука безжалостно засасывалась в зияющее отверстие. Сначала исчез ее средний палец, затем безымянный, большой, и, наконец, мизинец раздался короткий хлопок, словно из бутылки шампанского. Вытащили пробку, и ее рука ушла в трещину по локоть Но Энн все продолжала улыбаться. «Это Ленвю, дорогой, — сказала она. Ее рука проваливалась все глубже, а волосы, освободившиеся от околки, стягивающие их на затылке, свободно развивались на ветру, время от времени, словно облако, закрывая ей лицо. «Мои любимые духи, неужели ты забыл?» Он вспомнив теперь вспомнил. «Но какой в этом толк теперь?» «Энн, вернись, пожалуйста!» — крикнула он опять. Но она улыбалась, и ее рука уже полностью ушла в черную пустоту. «Мне совсем не больно, Брайан, честное слово». Рукав ее зеленого блейзера хлопал на ветру, а тело все глубже засасывалось в зияющую трещину, превращаясь в густую студенистую массу. Последними ее словами было «это Ленвю, помнишь?» После чего она целиком исчезла в щели. И Брайан вновь услышал этот мерзкий звук, который поэт Джеймс Дики, как-то назвал звериным забыванием космоса. Он становился все громче и громче, и сон Брайана... Начал утрачивать ясность, а вой ветра стал больше обходить на плать человека. Брайан открыл глаза. В мгновение он не понимал, где находится. Но только мгновение он был профессионалом, выполнявшим сопряженную с большим риском и ответственностью работу, летчиком, одним из основных требований, к которому была быстрота реакции. Через секунду он сообразил, что находится не в самолете, выполняющем рейс седьмой по маршруту токио лос анджелес А в Боинге, совершавшем рейс 29-й из Лос-Анджелеса в Бостон, где находилась погибшая н, не от того, что ее засосало в трещину, а в результате пожара в собственной квартире. Но звук не исчезал. Где-то жалобно плакала маленькая девочка. «Кто-нибудь слышит меня?» Пожалуйста, отзовитесь, негромко, но отчетливо спросила Дайна. Простите меня, моя тетя куда-то ушла, а я ничего не вижу. Но ей никто не ответит За двумя перегородками через сорок рядов от нее в носовой части огромного Боинга спал капитан Брайан Энгель. Ему снился плачущий, но при этом успешно уплетающий пирожные штурман Стив Стерлз. Слышал столько монотонный шум реактивных двигателей. Паника вновь стала охватывать девочку, она сделала еще одно усилие, чтобы не поддаться ей. Отстегнув ремень, она встала и, осторожно протиснувшись между кресел, вышла в проход между рядами. «Эй, кто-нибудь!» — громко сказала Дайна. «Ответьте мне!» — молчание. Дайна начала плакать. Она попыталась подавить всхлипывание и начала медленно двигаться вдоль по проходу. «Считай!» — приказала она себе. «Считай, обязательно!» Сколько рядов ты прошла, иначе заблудишься и не найдешь дороги назад. Она остановилась возле следующего ряда и, вытянув руку и в пальцы, сделала шаг туда, где, по ее мнению, должно было находиться крайнее в ряду кресло. Дайна решила, что дотронется до лица спящего в нем человека. Она знала, что он там есть, ведь за минуту до отлета тетя Вики разговаривала с ним. Когда мужчина что-то сказал в ответ на тетину реплику, его голос донесся до ушей Дайны со стороны этого кресла, находившегося как раз напротив ее собственного. Она знала это абсолютно точно, ведь замечать, откуда слышится голос, было частью ее жизни, таким же обыкновенным, как дыхание. Спящий человек наверняка подскочит от неожиданности когда ее пальцы дотронутся до его лица, но Дайне было уже все равно. Но в кресле никого не было. Дайна, наклонившись вперед, стала вновь шарить руками в воздухе. Щеки ее были мокрыми от слез. В висках от страха учащенно забился пульс. Они не могли находиться в туалете одновременно, ведь, верно, конечно же, не могли. Но в таком огромном самолете, наверное, Два туалета, подумала она. Впрочем, даже если и два, не в этом дело. Тетя Вики ни при каких обстоятельствах не ушла бы без кошелька, Дайна не сомневалась. А вновь стала двигаться по проходу, останавливаясь перед каждым рядом и обшаривая ближайшие к ней кресла, сначала с левой, а потом и с правой стороны. Вскоре в одном из них она нащупала кошелек, что-то похожее на портфель, было в другом, и блокнот в третьем. Еще... На двух сиденьях Дайна обнаружила наушники. Вдруг пальцы девочки дотронулись до чего-то мягкого и клейкого. Ее лицо исказило гримаса брезгливости, сомнений не было. Восковые затычки для ушей. Она вытерла руку о материю одного из кресел и продолжила свой медленный путь по проходу. Вскоре она уже забыла про деликатность. В самом деле... За все время поисков она никому не попала в глаз, не оцарапала щеку и не вырвала клок волос, потому что какие бы кресла она не исследовала, они неизменно оказывались пустыми. «Этого не может быть!» — лихорадочно думала она. «Этого просто не может быть!» Когда самолет взлетел, вокруг было столько людей. Я же слышала их, я их чувствовала. Куда же они делись?» она думала, но ответа не находила. Когда она спала, тетя Вики и остальные люди каким-то неведомым образом покинули самолет. С каждой минутой она все более убеждалась в этом. Нет, рациональное начало на некоторое время взяла в ней верх. И Дайна услышала голос Месли. Подумай, Дайна, это же невозможно. Ведь кто-то должен управлять самолетом. Она постаралась идти быстрее хватаясь руками за спинки кресел. За стеклами темных очков глаза ее были широко раскрыты. Подол розового дорожного платья развивался на ветру, создаваемом кондиционерами. Она сбилась со счета, но это ее особенно не волновало. Гораздо страшнее была стоявшая вокруг тишина.